Глава вторая. Лой, успокойся, поднявшись попросила я. Я предельно спокоен, ответил тень, даже не взглянув в мою сторону. Он должен умереть. Зря ты не позволила убить его сразу. И сейчас не позволю. Сжало кулаки, не зная, что делать в этой ситуации и как предотвратить бойню. Пусть попробует. Хищно улыбнулся куратор. Взгляд Реджена стал опасным, атьма, которую он когда-то в себе запечатал, вырвалась на волю, пока она просто клубилась возле мужчины, в любой момент готовая ринуться в атаку. Заметив, что красные буркало лоос сверкнули, а когти вытянулись, я бросилась вперёд, преграждая ему путь, и успела в последний мгновение встать между тенью и Редженом. Тиана прорычал он: "Отойди". "Да никуда я не отойду", с нажимом произнесла, глядя в глаза тени. "Если ты не отступишься, придётся убить и меня". "Послушай", примирительно подняла руки и тут же поморщилась от боли. Всё-таки ушиб давал о себе знать. "Для личной неприязни сейчас не время". "Это не личная неприязнь. Он опасен и не только для тебя, но и для всего верхнего мира". Я не могу так рисковать, оставляя его в живых. Да как ты не понимаешь? Без Рэджена нам отсюда не выбраться. Пусть прозвучало это цинично, но я уже не знала, как успокоить тень. Твой отец будет в бешенстве, снова напомнил Лой. Я знаю, мрачно. Но это будет потом. Сначала мы вернёмся и найдём способ открыть портал в Нижний мир, и здесь нам тоже без Рэджена не обойтись. Ведь ты же поможешь? не оборачиваясь, спросила я у куратора. Если бы всё зависело от меня, холодно отозвался он. Демоны пытались открыть порталы в Верхний мир дважды, и дважды для этого использовали кристаллы. А значит, нам нужно их найти, тихо констатировала я, даже не представляя, пока, как это сделать. Верно, хмыкнул он. Так что скажешь, Алой? Заключим перемирие до тех пор, пока Тиана не окажется в безопасности. Ещё раз прикоснёшься к ней хоть пальцем, и всем договорённостям конец, прорычал Тень. Я на разведку, переведя взгляд на меня, сказал он уже более мягко. Как только разузнаю про кристаллы, сразу вернусь. И не забывай, у тебя есть перстень. Если окажешься в опасности, просто потри камень. Дождавшись моего кивка, Луи ушёл, оставив меня наедине с Редженом. Я старалась не смотреть на куратора и вообще отвернулась. Губы ещё немного покалывало, напоминая о недавнем поцелуе. Покажи руку. Неожиданно горячее дыхание обожгло ушко, вызвав целую волну мурашек. Ничего страшного, прошептала я и подалась немного вперёд, чтобы между нами появилось хоть небольшое расстояние. Мне не нравилось, как откликалось моё собственное тело на близость куратора, и что в его присутствии мысли скакали как перепуганные кролики. Это всего лишь ушиб, скоро пройдёт. Когда ты уже перестанешь видеть во мне врага, поморщился Рейджен, медленно приближаясь. Дело не в этом, осеклась, не зная, что сказать, глядя в глаза дракона. Его взгляд завораживал, но я продолжала отступать до тех пор, пока не упёрлась спиной в стену. "А в чём дело, Тиана?" Он снова оказался непозволительно близко, и мне пришлось опереться ладонями в его грудь, чтобы отвоевать хоть немного личного пространства. "Просто мне нужно немного времени, чтобы разобраться в самой себе", тихо прошептала я, отводя взгляд. "А пока нам лучше держаться на расстоянии, господин Реджен. У меня есть имя. усмехнулся куратор, аккуратно поддев мой подбородок и заставив снова взглянуть в ярко-синие глаза. "Знаю", зачем-то сказала я, снова ощущая притяжение к этому мужчине, который не поддавался контролю. "Но называть вас по имени для меня неприемлемо". "Глупости", заявил он, внезапно отвернувшись и присев возле стены, отстранённо произнёс. "Я не знаю, почему дракон избрал именно тебя". Ведь ты не из нашей расы, но с первого взгляда понял, что ты станешь моим проклятием. Проклятием, значит. Скажем так, услышать это было неприятно. Более того, внутри что-то болезненно сжалось от его слов, будто я виновата, что выбор его дракона пал именно на меня. Вот интересно, а мою маму он тоже рассматривал как проклятие? Ведь не просто так он произнёс её имя, пока боролся с лихорадкой. Кирайя Тихо произнесла я. В бреду вы произнесли это имя. Впервые слышу. Ровно ответил он. И оно мне ни о чем не говорит. Вот значит как. Пронеслась в голове мысль. Он впервые слышит. От того, что из меня пытаются сделать дуру, стало неприятно. Не говоря больше ни слова, я вышла из пещеры. Не знаю уж, что он скрывает, но я точно слышала имя своей матери. А он делает вид, что ничего не знает. Внезапно меня схватили за талию и зажали рот ладонью, а спустя мгновение я услышала голос, от которого сердце испугано сжалось. "Ну, здравствуй, Анна. Ты же не думала, что я и правда тебя не найду?" Я попыталась вырваться, но всё тщетно. Мужские руки, будто тиски, сдавливали меня, не давая даже толком пошевелиться. Попытка закричать тоже оказалась безуспешной. Я не могла выдавить из себя ничего, кроме тихого хрипа. "Тише, дорогая", прошептал демон мне на ухо. "Ты же не хочешь привлечь внимание своего куратора? Подумай хорошенько, ведь он ранен и ещё толком не успел восстановиться. Сомневаюсь, что он в одиночку справится с моими воинами". Услышав о чём он говорит, замерла и покосилась в сторону. Крайм зрения всё-таки сумела уловить постороннее движение, с ужасом осознав, что он не блефует. А в следующий миг земля под моими ногами исчезла, и я вместе с удерживающим меня магистром Луисом провалилась в странный жидкий портал. Омерзительное ощущение, что я тону в какой-то мутной субстанции, всё длилось и длилось. Все это время ей не дышало, и когда под ногами снова оказалась твердая опора, я с удачно вдохнула воздух и закашлилась, упав на колени. Легкие буквально горели, а сердце билось, как обезумевшее, так и на ровя вырваться из груди. Ничего, когда-нибудь привыкнешь, – заявил блондин, глядя на меня каким-то странным взглядом, от которого мурашки бежали по коже. Скоро все пройдет. Я зло посмотрела на демона и попыталась подняться, но сил не было. Тело просто-напросто отказывалось слушаться, словно налитое свинцовой тяжестью. Демон постоял еще немного, глядя на меня задумчивым взглядом, а потом так же молча подхватил на руки, словно я совсем ничего не весила, и бодрой походкой зашагал в неизвестном направлении. Я пыталась запомнить дорогу, но перед глазами мелькали темные пятна. А горло подкатывала тошнота. Это что же за портал такой, что чуть меня не прикончил? Почему-то я вот ни капли не сомневалась. Еще немного и я точно бы в нем задохнулась. Надо было дышать. Поучительно произнес блондин, каким-то невероятным образом догадавшись, о чем я думаю. Это ошибка всех, кто в первый раз проходит через Марну. Да ладно. А как я должна была бы об этом догадаться? Но это сейчас было не важно. Жива, да и ладно. Главное выяснить, что ему от меня нужно, и продумать план побега, потому что быть игрушкой демона мне как-то совсем уж не улыбалось. А где остальные? с трудом спросила я, вдруг осознав, что воины, которые с нами были возле пещеры, за нами не последовали. "Остались там", ровно ответил демон. "Зачем?" выдохнула я, цепини от страха, но на этот раз уже не за свою жизнь. Приятно, что ты не только красива и обаятельна, но и умна, усмехнулся магистр Луис. И ты должна понимать, что враги мне в тылу не нужны. Ничего я не должна, хотела выкрикнуть я, но горло сжало от спазма, а в глазах окончательно потемнело. Очнулась я в незнакомой спальне на широкой кровати в полном одиночестве. Резко села, озираясь по сторонам и тут же об этом пожалела. Голова закружилась, словно я долгое время провела на карусели. К горлу снова подкатила тошнота. Так и сидела, стараясь не шевелиться некоторое время, пока мне не полегчало. Что ж, не будем больше делать резких движений во избежание повторения. Скоро всё пройдёт, надо просто потерпеть. Медленно огляделась, подмечая детали интерьера комнаты, которая определённо принадлежала мужчине. Вот только где сейчас находится сам хозяин? Неужели правда решил, что я буду спокойно сидеть в его спальне в ожидании, когда он решит нанести мне визит? Вот уж дудки. Стараясь не делать резких движений, тихо встала с кровати и только сейчас заметила тонкие золотые браслеты, украшающие мои запястья. Попыталась снять, уже догадываясь, что это за украшение, но всё без толку. Да что там? Мне даже застёжек обнаружить не получилось. Казалось, что браслеты изначально были отлиты замкнутыми кольцами. Проклятый демон. Неужели он так боится моего дара, что счёл нужным надеть на меня блокираторы магии? И как теперь быть? Перестала теребить кольца, прекрасно понимаю, что сама их снять не смогу, даже при огромном желании. Ладно, как от них избавиться, я ещё придумаю. А пока нужно уносить отсюда ноги, пока хозяин спальни не вернулся. Тихо прокралась к выходу и приникнув к двери, стала прислушиваться к звукам из коридора, но различить ничего не смогла. Собрав в кулак всё оставшееся мужество, приоткрыла дверь и тут же захлопнула, потому что там, за порогом спальню охраняли огромные псы со светящимися красными глазами. А стоило увидеть их пасти, напичканные длинными и острыми клыками, Как сразу стало понятно, почему магистр Лоис оставил меня без охраны. Эти псы не только из комнаты не выпустят, но и растерзают, стоит мне сделать хоть один шаг за порог. Прижавшись спиной к двери, я глубоко вдохнула и выдохнула, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Ну что ж, не получилось через дверь, попробуем через окно. Конечно, в моём состоянии это чистое безумие, но я не собиралась сдаваться. Да и беспокойство за жизнь Кари Остеля Реджина толкало меня вперёд с непреодолимой силой. Думать, что мой куратор уже мёртв и ему не нужна моя помощь, я отказывалась. Немного успокоившись, подошла к окну и выглянула во двор, отмечая, что нахожусь на высоте не менее 10 метров, и если вдруг сорвусь, то точно погибну, не имея магической силы. Но деваться было некуда, придётся рискнуть. На первый взгляд, чёрно-атласное покрывало выглядело достаточно крепким, чтобы выдержать мой вес. Разорвала его на несколько полосок и, крепко связав их между собой, принялась проверять свой импровизированный канат на прочность. И только убедившись, что он достаточно прочен, привязала один конец к ножке кровати, а второй перекинула через карниз. Подоткнув подол за пояс, перелезла через подоконник и стала аккуратно спускаться. Стараясь не смотреть вниз. Нет, высоты я не боялась, но а вдруг голова закружится? Так что лучше не рисковать. Спускалась я долго, но упорно. В конце концов, на что только не решишься, чтобы сбежать от демона, который хочет тебя использовать в каких-то только ему известных целях. Дорогая, а куда этот ты собралась? Стоило услышать голос магистра Лоиса, как мое сердце сделало кульбит, а пальцы разжались. Но разбиться мне не дали. Ещё в полёте меня окутало воздушное облако, предотвращая падение, и плавно поплыла к довольно улыбающемуся демону. "Так куда ты собралась, Тиана?" подхватив меня на руки, стоило облаку развеяться, снова спросил он. "Пора бы уже понять, что бежать тебе бесполезно". "Отпусти", потребовала я и попыталась вырваться из его объятий. "Не смей ко мне прикасаться". Но мало того, что освободиться от его рук не получилось, так ещё и объятия стали крепче. В глазах мужчины появился холод, а улыбка превратилась в хищную. Поймав его взгляд, ощутила, как по коже бегут холодные мурашки, потому что было в нём что-то дикое и первобытное, то, чему я пока не могла дать определения, и это пугало. Не стоит меня злить, Тиана. Развернувшись и зашагав обратно в замок, равнодушно произнёс он: "Поверь, лучше не испытывать моё терпение. Оно не безгранично". "Зачем я тебе?" тихо спросила я, не особо надеясь на ответ. "Что тебе от меня нужно?" "А ещё не догадалась?" приподнял одну бровь. "Ты хочешь использовать мой дар", выдохнула я. "Всё верно", усмехнулся демон. "Но не только это". Видишь ли, я хочу, чтобы ты принадлежала только мне. Я не успела осознать услышанное, как он склонился и накрыл мои губы поцелуем. Поцелуй прервался так же неожиданно, как и начался. Демон поставил меня на ноги, так и не выпустив из объятий. Одной рукой он прижимал меня к себе, а другой приподнял мой подбородок, заставив взглянуть в его глаза. А знаешь, я решил больше не запирать тебя в спальне, неожиданно сказал он. Ты можешь спокойно бродить по замку, ведь как ни как, теперь это твой новый дом. Но за его пределами ты всё равно выйти не сможешь. Вокруг установлен защитный барьер, который никого сюда не пропустит и никого не выпустит. Ты сумасшедший, прошептала я. Ну, если тебе хочется считать меня таким, то разубеждать не стану, усмехнулся магистр Луис. Можешь пока отдыхать. Я пришлю служанку, она поможет тебе собраться к ужину. Я молчала, глядя в карие глаза мужчины, понимая, что мои слова, как чувства и желания, для него ничего не значат. Он считал меня своей собственностью по праву сильнейшего, словно я вещь какая-то. Больше не сказав ни слова, он разжал руки и направился вверх по лестнице, тем самым предоставив мне иллюзорную свободу. Как благородно с его стороны, прямо слов нет. Я огляделась, решив воспользоваться моментом и хотя бы узнать планировку замка. Отказываться от побега я не собиралась и смиряться с ролью игрушки демона тоже. Поэтому решила пока осмотреться и узнать, какой артефакт использует магистр Лоис, чтобы удерживать вокруг замка защитный купол. На второй этаж вслед за демоном подниматься не стала. Мало ли, что ему в голову стукнет в следующую минуту, а вдруг и правда решит сделать меня своей женщиной, и даже несмотря на то, что я категорически против. Нет, лучше не рисковать и не мелькать у него лишний раз перед глазами. Пересекла холл и пошла по узкому и хорошо освещённому коридору, заглядывая то в одну открытую дверь, то в другую. К сожалению, некоторые комнаты были закрыты. Наконец я вошла в столовую. Неожиданно она оказалась достаточно просторной и светлой, совсем не подходящей к общему впечатлению о замке и его владельце. Из приоткрытой двери, видимо, ведущей на кухню, доносились звуки и приятный запах, от которого желудок буквально свернулся в узел, решив напомнить, что не ела я уже достаточно давно, и неплохо было бы это исправить. Но аппетита всё равно не было, а вот узнать, кто же хозяйничает на кухне демона, очень хотелось. Решившись, я толкнула дверь. Кухня тоже ничем не отличалась от привычной: очаг в углу, шкафчики для хранения посуды, стол, стулья, прозрачные занавески на окне. В общем, ничего необычного, кроме женщины в фартуке, крутившей мясо на вертеле. Нет, внешне она была похожа на человека, но хвост, который ходил из стороны в сторону, выдавал принадлежность к другой расе. Вы проголодались, госпожа, спросила женщина, заметив моё присутствие. Ужин почти готов. Я не госпожа, а пленница, пожала плечами, так и стоя на пороге. Господин назвал вас новой хозяйкой замка, невозмутимо ответили мне. Значит, вы, госпожа, Теперь, когда она полностью ко мне повернулась, я обнаружила, что уши у нее немного заостренные, а глаза мендальевидные и имеют красную радужку. Она демоница, но относится не к высшим демонам, как магистра Лоис, и не к низшим, как те твари, которые напали на нас с коином возле ресторации. Женщина относилась к среднему звену, не могла принимать полностью человеческую форму, но в то же время была разумной. Такой вид на лекциях в академии сильнейших называли обыкновенным. Вам не стоит здесь находиться, нарушила воцарившуюся тишину кухарка. Сейчас я вызову Эмми. Кто такая Эмми? спросила я. Служанка, которая должна за вами приглядывать. Женщина потянулась к шнурку от колокольчика. Если господин Луис узнает, что вы остались без присмотра, он разрешил мне беспрепятственно передвигаться по замку. пожала плечами. Нет, так не пойдёт. Я только приступила к разведке территории, а ко мне уже хотят представить шпионку, которая будет обо всём докладывать высшему демону. Так что можешь не беспокоиться. Лучше расскажи о своём господине. Я почти ничего о нём не знаю. Ну да, я решила разузнать побольше о своём похитителе. Может, кухарка проболтается о чём-нибудь важном, что впоследствии поможет мне сбежать из замка. В конце концов, слуги всегда знают намного больше, чем думает их хозяева. Господин достаточно добр ко мне, улыбнулась женщина, и это была первая улыбка, мелькнувшая на ее лице. Взгляд женщины стал задумчивым. Когда-то он выкупил меня из рабства, и с тех пор моя жизнь радительно изменилась. Я очень благодарна ему, госпожа, и никогда его не предам. Последние слова она сказала твердо, глядя мне в глаза. А потом непреклонно заявила: "И все-таки я вызову Эмми. Скоро ужин, а вы до сих пор к нему не готовы". Женщина красноречиво окинула взглядом мое испачканное, помятое и кои-где порванное платье, а затем дернула колокольчик. Эмми оказалась тоже обыкновенной демоницей, вот только в отличие от кухарки была моложе и не разговорчивой. Девушка вошла на кухню и, заметив меня, склонилась в поклоне. Госпожа, пойдёмте. Я отведу вас в вашу комнату и приготовлю ванну, сказала служанка, бросив быстрый взгляд на кухарку. Нам стоит поторопиться. От досады я поджала губы, но спорить не стала. Как бы они ни обращались ко мне, всё равно я здесь пленница. Ничего, я ещё найду возможность избавиться от пристальных взглядов местной прислуги и тщательно осмотреть замок. А сейчас нужно сделать вид, что я смирилась со своим положением. Неохотно кивнув, пошла вслед за девушкой, стараясь подмечать каждую деталь нового интерьера. И это не осталось незамеченным. "Простите, госпожа, я завтра покажу вам замок", улыбнулась Эмми, обнажив небольшие, но острые клыки. "К сожалению, сегодня у нас на это нет времени". "Да, конечно", постаралась ответить на улыбку Девушка провела меня по холу и направилась к широкой лестнице, расходящейся в разные стороны. Кованые перила были украшены небольшими фигурками горгулий, а ступени выложены из чёрных мраморных плит. Я насчитала 4 пролёта, прежде чем служанка свернула в просторный коридор и остановилась перед высокими двустворчатыми дверями, отделанными позолоченными узорами. Ваши покои, госпожа Чуть склонив голову, девушка распахнула двери и отошла немного в сторону, пропуская меня вперёд. Подождите немного, я подогрею воду. Я снова оказалась в комнате, из которой не так давно с таким трудом сбежала. Мой импровизированный канат всё ещё был привязан к ножке кровати и перекинут через карниз. Служанка скрылась за узкой дверью, а я подошла к окну, вглядываясь в тёмное небо. В глубине души я надеялась увидеть в нём очертания парящего дракона. Не верилось, что я больше никогда не увижу. "Госпожа, ванна готова", демоница вошла в комнату. "Вам нужна моя помощь". "Нет, Эмми", отрицательно качнула головой и вошла в купальню. Сейчас ей хотелось побыть в одиночестве и хоть немножко подумать.